Глава тринадцатая Маленький, до пояса голый человечек держал в руке керамический фонарик со свечой внутри. Он приподнял его так, чтобы осветить лицо Ксении. Сразу же закивал и сделал шаг в сторону, чтобы она могла войти. «Ходи, ходи», — повторял человечек. Глаза привыкли к свету, и она разглядела, что это китаец. И фонарик у него китайский, точно такой, какие были в доме у Галины. Ходить Ксения не собиралась, но развернуться и убежать почему-то не смогла. То ли не прошло странное состояние, в которое впала, идя по прямому, как стрела коридору, то ли просто показалось нелюбезным ответить грубостью на такое доброжелательное приглашение, как бы там ни было. Она вошла, и китаец сразу закрыл за ней дверь. Комната, в которой Ксения оказалась, была так же просторна, как та, в которой она провела месяц, и потолки были здесь такими же низкими. Но, в отличие от комнаты под сводами, эта была битком набита людьми. От такой скучности стояла жара и, как ни странно, тишина, состоящая, правда, из неясного шелеста множества голосов. Казалось, разобрать слова мешает дым, которым комната наполнена, как стакан бывает наполнен мутной водою. Колеблющимся дыму можно было различить, что здешние обитатели лежат друг за другом и друг напротив друга на дощатых настилах, между которыми расположены низкие столики состоящими на них лампами, напоминающими лампу Аладдина, какой Ксения представляла ее себе, когда читала сказки Тысячи и Одной Ночи. «Сюда, сюда ходи!» Маленький китаец подвел ее к одному из настилов и указал на свободное место у стены. Ксения хотела сказать, что не собирается ложиться, отшатнулась, и тут поняла, что не в силах сопротивляться. Сладкий дым, наполняющий комнату, вошел не только в ее легкие, но, казалось, в каждую пору кожи. Голова закружилась, веки отяжелели, и она покорно прошла к свободному месту. Сбросив растоптанные чувики, которые Галина дала ей вместо сапог, оставленных водовозу, — Ксения легла на настил, подложив руку себе под голову. При этом голова ее уперлась в стенку, а ноги в теме другого человека, неразличимого в дыму, так же, как тот, который, отделенный низким столиком с лампой Алладина, лежал на настиле напротив нее. Над лампой что-то попыхивало в маленькой глиняной чашечке, и видна была над этой чашечкой длинная трубка. Ксения поняла, что, скорее всего, именно сюда Галина предлагала ей когда-то пойти, чтобы забыться от тяжелых мыслей. Курильня освещалась только многочисленными курительными лампами. Их мерцающий огонь не позволял разглядеть лица курильщиков, но это было и не нужно. Ощущение, что все здесь погружены в адское пламя, было абсолютным. «Я давно в этом пламени». Медленно и как-то очень ясно проплыло у нее в голове. «Мне из него не выбраться. Но легче станет выдержать». Китаец, подошедший к ней, был уже другой, не тот, который встречал у двери. Он сделал пальцами движение, не оставляющее сомнений в том, что ему нужно. Ксения, как сам была, опустила руку в карман юбки и достала несколько купюр. Не знала, достаточно ли но, возможно, их оказалось даже больше, чем требовалось. Во всяком случае, китаец удовлетворенно кивнул и, взяв купюры, стал готовить для нее трубку. Приспособления, которые он для этого использовал, мелькали так быстро, что Ксения смогла различить только иглу, с помощью которой он ловко скатал опиумный шарик и придал ему какую-то необычную форму. Все остальное, что было у него в руках, сплошь состояло из множества мелких граней и углов — Свет лампы дробился в них, усиливая фантасмогоричность действа. Китаец протянул ей длинную трубку, похожую на блок-флейту. Она поднесла ее к губам, держа над тлеющим опиумом, и постаралась вдохнуть как можно более глубоко. Единственное желание — забыться и как можно, скорее, немедленно, овладел ею всецело и прогнала опаску. Ксения ни разу не курила даже дамских сигарет, поэтому закашлялась от дыма, но вдохнула еще раз и еще, ожидая опиумного дурмана. Однако он почему-то не наплывал, и даже наоборот сознание ее прояснилось. А вдохнув еще глубже, она закашлялась так, что пришлось привстать, чтобы не задохнуться. — Вдыхайте медленно! — услышала Ксения. — Не спешите. Позвольте себе получить удовольствие. Голос, глубокий бас, донесся из дымной завесы перед нею, то есть принадлежал человеку, лежащему напротив. Она видела только его трубку над лампой. В отличие от простой, из бамбукового стебля, которую китаец дал ей, трубка ее визави представляла собой произведение искусства. Она была сделана из слоновой кости и украшена тонкой резьбой. «Не получается». «Удовольствие», — пробормотала Ксения. «Потому что спешите», — ответил Визави. Она никогда не слышала такого баса. То есть слышала, но очень давно. Может быть, когда родители брали ее с собой на концерт, в котором Шаляпин пел арию Мефистофеля, а она ужасно испугалась и голоса его, и грима. Вспомнить точнее Ксения не смогла, а горло ее сжали такие спазмы, каких ей не приходилось испытывать никогда. Она поджала колени к подбородку, пытаясь предотвратить рвоту. Рвота и не началась, ее стало выворачивать наизнанку, однако это мучительное ощущение не опускалось ниже груди, ничего не исторгая из желудка. Глаза вылезали из орбит, пищевод словно раскалился, ей показалось, кровь сейчас хлынет у нее из носа и ушей. В голове, наконец, помутилась, но не от ожидаемого спасительного дурмана, а от боли, которая выкручивала ее из собственного тела. Долго ли это длилось, Ксения не поняла. Потеряла сознание. Сколько длилось бессознательное состояние, она не поняла тоже. Может, несколько минут, а может, час или дольше. Даже если бы пришла в себя спустя сутки, в курильне едва ли что-то изменилось бы. Очнулась же Ксения от того, что кто-то похлопывал ее по щекам. Приоткрыв глаза, она и увидела над собою не лицо, а только руку, широкую, с толстыми пальцами, и услышала тот же бас, теперь словно из руки исходящий. «Жива, Кася! Голос, подай! Вот ведь незадача какая!» И сразу же она вспомнила и голос, и имя им произнесенное — Годы, отделяющие от этого голоса и имени, не стали бы, наверное, препятствием для памяти даже менее цепкой, чем у нее. Ксения попыталась привстать, но это ей не удалось. Только тошнота подступила снова. «Станислав Витольдович!» Испугавшись, что сейчас же вернется и боль, жалобно проговорила она. «Дядя Стась, извините меня». «Как тебя сюда занесло?» Голос сделался суровым, но, как и прежде всегда бывало, Ксении показалось, что это не всерьез. «А отец знает, что ты опиум куришь?» «Я не курю», — пискнула она. «Я только попробовать». Годы, тяжелые, унылые, безнадежные, будто ветром сдуло. Ксения почувствовала себя девочкой которую Станислав Витольдович Пшибышевский, великолепный капитан, оставшийся без своего корабля, все время, пока шли из Севастополя в Безерту на английском эсминце, кормил печеной картошкой, которая якобы помогает от морской болезни. «Хороша проба», — хмыкнул он. Лица его Ксения по-прежнему не видела в дыму. «Встать-то можешь?» «Да», — ответила она. И сразу же поняла, что встать не может никак. Да что там встать, даже ноги не может спустить на пол, даже руки поднять. — Так вставай, — приказал Пшебышевский. — Ты где живешь? Отведу тебя. Он поднялся с Топчина, и Ксения, наконец, не только услышала его, но и увидела. И поняла, что если бы не голос, то вряд ли узнала бы. Великолепие, прочно связавшееся в ее сознании с обликом Станислава Витольдовича, исчезло вместе со щегольскими усами, которые он тщательно подстригал каждое утро специальными серебряными ножничками, ужасно нравившимися тринадцатилетней девочке, которую он называл на польский лад Касей. Его лицо было теперь обтянуто тускло-желтой пергаментной кожей, Голова напоминала костяной бильярдный шар. Вряд ли кто-либо в курильне отличался здоровым видом, но от такой мертвенности человека, который казался ей когда-то образцом жизнелюбия, Ксении стало не по себе. «Я здесь поблизости живу», — сглотнув горькую, как хина, слюну промямлила она. «Только я не могу встать». — Бить тебя некому, Каська, — сердито сказал Пшебышевский. — Замуж не вышла? — Вышла, — удивленно ответила она. — Вот и скажи мужу, чтоб каждое утро порол, — отучал от пагубных привычек. По интонациям можно было подумать, что он отчитывает ее громогласно. На самом же деле они разговаривали едва слышным шепотом. Пшебышевский подозвал китайца, который разжигал опиум, сунул ему монету, и через несколько минут тот принес керамический сосуд, который показался Ксении еще одной чашкой для трубки. Она собралась уже сказать, что не станет курить ни под каким видом, но китаец выставил на стол две кружки и налил в них из этого сосуда чай с запахом полыни. «Пей!» — приказал Пшебышевский. И, смягчившись, объяснил. «Поможет в себя прийти» я всегда перед уходом пью иначе и до порта не добирался бы первые несколько глотков ксения сделала лежа с трудом повернувшись на бок чтобы дотянуться до кружки губами взять ее со столика дрожащими руками и сесть спустив ноги на пол ей удалось лишь спустя пять минут впрочем она вообще не предполагала что окажется способна на такие сложные движения эх тебя разобрала — заметил Пшебышевский. — Правда, что ли, первый раз опиум попробовала? — Ага, — кивнула она, — да и пробовать не собиралась. — А зачем тогда пришла? Она подняла на него взгляд, поняла, что сейчас разрыдается, и вдруг вместо слез из глаз полились из ее горла слова, так словно прорвалась внутри плотина, их сдерживавшая. Станислав Витольдович слушал с невозмутимым видом, или, может быть, на лице его уже не могли выражаться какие-либо эмоции. «Тупиковый путь, Каська», — сказал он, когда Ксения пересказала ему сегодняшний свой разговор с Галиной и замолчала, исчерпав внутри себя силы, позволявшие ей обо всем этом говорить. «Куда путь?» — не поняла она. «Именно что никуда. В никуда». Опиум — штука странная. Зависимости долго не чувствуешь, и бдительность поэтому теряешь. А когда почувствуешь, что уже слишком мучительно бросать. Да и желание бросить пропадает. Его слова звучали чересчур назидательно, но Ксении все равно стало стыдно. «Извините меня, дядя Стась», — вздохнула она. «Я пойду. Спасибо, что помогли». — Давай-ка провожу тебя, — сказал Пшебышевский. — Да не надо. — Почему же не надо? Заодно с супругом твоим познакомлюсь. Отец твой, царство ему небесное, не видал его, получается. Ну так я повидаю. — Сергей Васильевич будет рад. Она произнесла эту вежливую фразу лишь машинально. Мертвое настоящее уже надвинулось на нее снова, сметая живые детские воспоминания. «А пальто твое где?» — спросил Пшебышевский, когда, надев чувики, Ксения стала пробираться между столиками к двери, через которую сюда проникла. Сам он достал из-под настила и надел габардиновое пальто с меховой подкладкой и такого безупречного покроя, какого Ксении очень давно уже не приходилось видеть. «Я так пришла», — ответила она. «Однако на улице минус двадцать и нордост. «Здесь есть коридор. По нему вернусь». «Если выпустят», — с некоторой опаской подумала она при этом. Но китаец, впустивший Ксению из черного коридора в курильню, открыл дверь перед ней и Пшебышевским с такой же подобострастной улыбкой, с какой встретил ее непонятно сколько минут или часов назад. Она уже догадывалась, почему так. Опиумной Курильня принадлежит, можно не сомневаться, хунхузом, И, видимо, коридор, по которому Ксения сюда пришла, — Доступен только тем, кто хунхузами же и допущен в эту часть сложно устроенных подвалов миллионки. Может, конечно, это только ее предположение, но проверять их ей уже не придется. Ксения вздрогнула, снова это осознав. «Тьма-то — сказал Станислав Витольдович, когда дверь за ними закрылась. «Как ты разбираешь, куда идти?» «Здесь только прямо», — ответила она. «Другого нету пути» и услышала, как он хмыкнул. Сомномобулическое состояние, в котором шла сюда, вышибло опиумом, и теперь она могла понять, как длинен этот коридор. Полчаса шли, Ксении казалось, в полной тишине. Вдруг Пшебышевский положил руку ей на плечо и почти неслышно произнес «Стой». Она остановилась, не понимая, что его насторожило. Впереди была та же тьма, И вокруг по-прежнему стояла мертвая тишь. Рядом раздался легкий щелчок, хотя ей много лет уже не приходилось слышать этот звук, Ксения поняла, что Пшибышевский взвел курок пистолета. Ничем хорошим это не могло закончиться в темноте. Фаня! громко произнесла она, это я все в порядке. Я ж говорила, некуда ей тут деваться придет! послышалась из темноты. Нет, понесло тебя к черту на рога! чиркнула и вспыхнула спичка. Керосиновая лампа загорелась впереди, заплясали по стенам тени. Фанька бросилась к ней. Сергей сделал шаг вперед и остановился, держа обе руки в карманах единственных своих штанов из чертовой кожи, которую Галина тоже вернула выстернами. Обуви у него не было никакой, но до сих пор ему и не приходилось покидать пределы их общего хрупкого сосуда — комнаты под сводами. Теперь он стоял босой, и Ксения почувствовала, как стынут его ноги на холодных кирпичах, которыми выложен пол, хотя сам он, судя по выражению его лица, не о холоде думал. «Сережа, это Станислав Витольдович Пшибышевский, сказала она, — «друг моего папы. Это он добился когда-то, чтобы нас взяли на корабль из Севастополя. Дядя Стась, познакомьтесь с моим мужем Сергеем Васильевичем Артыновым». Фанька, держа в руке лампу, удивленно вертела головой, разглядывая участников этой странной церемонии.